Жорж Семенон. Братья Рико. Читает актёр Игорь Тарадайкин. Глава 1. В это утро, как обычно, его разбудили дрозды. Но теперь он на них больше не злился. Раньше они выводили его из терпения, особенно пока он не привык к здешнему климату и не мог из-за жары уснуть до 2-3 часов ночи. птицы на финале верищат с восходом солнца. Здесь во Флориде рассвета как бы и не было вовсе. Солнце всходило мгновенно. Небо вдруг заливал золотой свет, а воздух становился влажным и дрожал от щебетания птиц. Он не знал, где они вели гнёзда и даже не мог сказать, действительно ли это были дрозды. Вот уже 10 лет, как он называл их так. Шёл, собираясь выяснить, какие это птицы, и всё забывал это сделать. Луис, маленькая негритянка, называла их по-своему, но слово это он не мог произнести даже по складам. Птицы были крупнее, чем северные дрозды, с тремя или четырьмя цветными перьями. Сначала на лужайке, поблизости от окон, всегда появлялась одна и та же пара и начинала транзитильной перекличку. Я где просыпался не сразу. Скузь сон он ощущал, как наступает день, и это ощущение было приятным. Не wiadomo откуда прилетали и другие дрозды, должно быть из соседних садов. Одному Богу известно, почему они выбрали для утренних свиданий именно его сад. С птичим гомоном в его сознание вторгался внешний мир. Грёзам примешивались частицы реального. Море было спокойно. Слышался только шорох лёгкой волны. Она возникала возле самого пляжа, оставляя на песке блестящую кайму, увлекая за собой тысячи ракушек. Накануне звонил Фил. В Эди всегда было неспокойно на душе, когда Фил давал о себе знать. На этот раз звонок был Из Майами. Сначала Фил говорил об одном человеке, но имени не называл. В разговорах по телефону Фил вообще редко упоминал имена. «Это ты, Эдди?» «Я». «Говорит Фил». Ни одного лишнего слова. Это его обычная манера. Даже говоря из кабины где-нибудь в баре, Фил все равно взвешивал каждую фразу. «Дома все в порядке?» «Все хорошо», — ответил Эдди Рико. Почему этот фил вдруг замолкает посреди самой невинной фразы? Даже если с ним разговариваешь и не по телефону. У человека по неволе возникало впечатление, будто ему не доверяют. Хотят от него что-то скрыть. Как здоровье жены? Всё хорошо, спасибо. Неприятностей нет? Нет, всё в порядке. Разве они не знают, что в секторе Рико всё всегда обстоит благополучно? Посылаю тебе одного парня. Жди его завтра утром. Так бывало не раз. Пусть он поменьше выходит из дому, как бы ему ни вздумалось пойти прогуляться. Я это учту. Вероятно, завтра ко мне сюда приедет Сид. Вот как. Не исключено, что он захочет тебя увидеть. В этих словах не было ничего тревожного или зря довыходящего, но Эдди никогда не мог привыкнуть ни к поведению Боста, ни к Филу. не к его манере говорить. Он уже не мог заснуть, и сквозь лёгкую дрёму по-прежнему слышал щебетание дроздов и шум моря. В саду с кокосовой пальмы сорвался орех и упал на траву. Почти точи же в соседней комнате дверь, которую всегда оставляли полуоткрытой, зашевелилась Бэби. Бэби Была самой младшей из его дочерей. Ей дали имя Лилиан. На старшей девочке сразу прозвали её Бэби. Это ему не нравилось. В своём доме он не терпел никаких кличек. На что поделышь с детворой? Кончилось тем, что малышку все стали так называть. Бэби заворачивалась в кроватке, что-то мурлыча себе под нос. Эдди знал, что его жена ещё я кровать стояла рядом с его кроватью. тоже проснулась, как бывало каждое утро. Хотя Бэби уже минуло 3 года, она до сих пор ещё не научилась говорить и невнятно произносила всего несколько слов. Но эта малютка с кукольным личиком была самой красивой из трёх его дочерей. Надо надеяться, что со временем всё наладится, успокаивал врач. Но верил ли он в это сам? Я даже не доверял врачам, почти так же, как и Фило. А bayi продолжала ворковать. Если не подойти к ней ещё 5 минут, она начнёт плакать. Мне редко приходилось будить жену. Лёжа с закрытыми глазами, он слышал, как она со вздохом отбросила одеяло, поставила босые ноги на коврик. Ещё несколько минут сидел на краю кровати, массируя лицо и тело. прежде чем протянуть руку за халатом. В это время до него неизменно легким дуновением доносился запах ее тела. Запах, который он так любил. В общем, Эдди чувствовал себя счастливым человеком. Жена бесшумно на цыпочках прошла в комнату Бэби и осторожно прикрыла за собой двери. Она догадывалась, что муж не спит, но такова уж была сила привычки. Впрочем, он часто после этого опять засыпал и уже не слышал, как пробуждались старшие дочери Кристин и Эмили, комната которых находилась подальше. Не слышал он больше и дроздов. В это утро он несколько мгновений вспоминал о Бостоне Филе, звонившим ему накануне из Майами. А потом забыл со сладким утренним сном. Повнизу служанка Лоис готовила завтрак для детей. Старшие дочери, одной было двенадцать, другой десять, ссорились в своей ванной. Они завтракали в кухне, а потом выходили на угол, где останавливался школьный автобус. Большой желтый автобус приходил ровно без десяти восемь. Иногда Эдди сквозь сон слышал «Связь». Эльс к Термазову. Иногда не слышал, спал крепко. В 8 к нему поднималась Эльс, тихонько открывала дверь и в нос ударял запах кофе, который она приносила ему каждое утро. Уже 8, иди. Он отпивал первый глоток. Затем Эльс ставила чашку на ночной столик и шла к окну поднять шторы. Но ну и тогда в комнате сохранялся полумрак. За шторами были ещё жалюзи и два пропускавшие солнечные лучи. Тебе хорошо спалось? О, да. Элис ещё не принимала ванны. У неё были тёмные густые волосы и очень белая кожа. В это утро она надела голубой пинеар, который так ей шёл. Пока Эди плескался в ванной, Элис причёсывалась. Все эти привычные, повторявшиеся каждое утро движения вливали в него бодрость. Они жили в сверкавшей берёзной, новом красивом доме современной архитектуры в самом богатом квартале Санта-Клары, между лагуной и морем, в двух шагах от загородного клуба и пляжа. Рико назвал свой дом Морской ветерок и считал это название удачным. Хотя сад был и невелик, в этом районе земельные участки очень дорогие. Всё же вокруг дома росло около десятка кокосовых пальм, а на лужайке возвышалась королевская пальма с блестящим серебристым стволом. Ты собираешься в Майами? Эдди принимал ванну. Ванная комната была поистине великолепна. Стены облицованы светло-зелёной керамикой, ванна и все остальные предметы такого же цвета, металлические части из хромированной стали. Но больше всего Эдди гордил садушем. устроенным в кабине со стеклянными дверцами, оправленными в металл. Такие души ему приходилось видеть только в фишенебельных отелях. Ещё не знаю. Накануне, за обедом он сказал Элис: "В Майами приехал Фио. Возможно, придётся с ним встретиться". Отсюда это было совсем недалеко, каких-нибудь 200 миль. Но добираться в автомобиле было тягостно. Сейчас я проходил по пустынным местам, кругом болота, удушающая жара. Он предпочитал самолёт. Я ещё не знал, поедет ли в Майами, но сказал на всякий случай. Теперь он брился, а тем временем жена приготавливала себе ванну. Элис была полновата, не толстая, но всё-таки слишком полная, чтобы покупать себе готовые платья. У неё была удивительно нежная кожа. Бресь Эдди ловил отражение Элис в зеркале. Ему всегда становилось радостно. Такую жену он и хотел иметь. Эдди был не похож на других мужчин. Он всегда знал, что ему нужно. Когда они поженились, Элис была еще совсем молоденькой, но выбрал он правильно. Мужчины таскаются чаще всего потому, что неправильно выбирают жен. У Эдди, как и у Элис, была тонкой, белой кожа и тёмные волосы. Когда он жил в Бруклине и учился в школе, его прозвали Чернявый. Мальчишки дразнили его, но он быстро их отучил. Похоже, что сегодня будет очень жарко. Да, пожалуй. Ты вернёшься к Лэнчу? Не знаю. Вдруг, глянув на себя в зеркало, я один хмурил брови. И десавлинёв скрипнул. На щеке выступила кровь. Он пользовался безопасной бритвой и почти всегда обходился без порезов, но иногда ему случалось задеть родинку на левой щеке. Это всегда портило настроение. Просто порезаться было не страшно. Но эта родинка, когда ему было 20 лет и двадцати голов величины была овочной головки, а с годами разрослась до размера горошины, почернела и покрылась волосками. Обычно Эдди удавалось побриться, не задев ее. Но сегодня бритва неловко скользнула. И он пошел за квасцами, хранившимися в аптечном шкафчике. Теперь эта родинка будет долго кровоточить. Да и кровь была какая-то странная. Как-то он посоветовался по этому поводу со своим врачом. Эдди не любил врачей и все же обращался к ним при малейшем недомогании. В душе он относился к ним недружелюбно, подозрительно, но... считая, что они не говорят ему всей правды, и всегда искал в их словах противоречия. Если бы эта родинка сидела не так глубоко, я удалил бы ее одним взмахом ножа, но от такой останется шрам. Я где-то читал, что подобные бородавки могут иногда перерождаться в раковые опухоли. Нечего и говорить, что при этой мысли у него холодели руки и ноги. Я уверен, что ничего опасного нет. Убежден он. — А это не рак? — Что вы, конечно, нет. Но это его не вполне удовлетворило. А тут еще доктор добавил, я отрежу кусочек ткани и пошлю на анализ, чтобы вам было спокойнее. На это он не решился. Ведь, как ни странно, он был неженкой. Бритвы, да и вообще все режущие инструменты внушали ему страх. Такого ничтожного происшествия оказалось достаточно, чтобы вывести его из равновесия. Дело было, конечно, не в самом порезе. Он увидел в этом дурную примету. Впрочем, он все равно продолжал приводить себя в порядок с обычной тщательностью. Эдди был очень аккуратен. Он любил ощущать себя чистым, опрятным. Любил, чтобы кожа блестела. Любил носить шелковые рубашки и свежевыглаженные костюмы. Два раза в неделю ему делали маникюр и массаж лица. Он услышал шум автомобиля, остановившегося сначала у соседней виллы, а потом у морского ветерка. Это был почтальон. Эдин не нужно было приоткрывать штору, чтобы ясно представить себе, как человек протягивает руку к калитке, открывает почтовый ящик, опускает туда корреспонденцию, закрывает его и снова садится в машину. День начинался с... как обычно. Эдди вовремя кончил одеваться. Элис натягивал платье. Он спустился первым, пересек сад, прошел по мощеной дорожке к калитке, чтобы вынуть почту. Из дома напротив вышел старый полковник в полосатой пижаме и тоже устремился к почтовому ящику. Они слегка кивнули друг к другу, хотя им никогда не случалось обменяться и двумя словами. В ящике оказались газеты, разные хозяйственные счета, среди них на оплату дома. И ещё написанное знакомым почерком письмо в знакомом конверте. Когда он сел за стол, Элис, подавая ему завтрак, мимоходом спросила: "От матери?" "Да, от неё". Он начал есть, не прерывая чтения. Мать всегда писала ему карандашом на бумаге, которую сама же продавала в маленьких почтовых наборах. В каждом наборе было 6 листков бумаги и столько же конвертов разных цветов: сиреневого, светло-зелёного, голубого. Испесав обе страницы, она жалела начинать новый листок и дописывала письмо на каком-нибудь клочке. Мой дорогой Джозеф. Это было его настоящее имя. Его нарекли Джозефом. Но лет в 10-11 он сам дал себе имя Эдди. И теперь все так и звали его. Одна только мать по-прежнему называла Джозефом. Это его раздражало. Он не раз высказывал ей своё неудовольствие, но она ничего не могла с собой поделать. Давно уже я от тебя ничего не получала. Надеюсь, моё письмо застанет тебя в добром здравии, а также твою жену и детей. Его мать не любила Элис. Она ее почти не знала, видела раза два-три и все-таки не любила. Мать его была странная женщина. Письма ее не так-то легко было разобрать. Уроженка Бруклина она писала английские слова в перемешку с итальянским, употребляя при этом какую-то особую ей одной ведомую орфографию. «Жизнь у нас идет по-прежнему. Старик Ланса Тот, что жил на углу нашей улицы, на прошлой неделе умер в больнице. Ему устроили пышные похороны. Ведь это был порядочный человек и прожил он в нашем квартале 80 с лишним лет. На похороны приехала из Ирегона его невестка. Она живёт там с мужем. Но сын старика приехать не смог, так как только месяц назад ему ампутировали ногу. Это очень здоровый, крепкий и красивый мужчина, ему всего лишь 55 лет. Он поранил ногу каким-то садовым инструментом, и почти сразу началась гангрена. Поднимая голову от письма, Рико увидел ложайку, кокосовые пальмы и между двух белых стен широкую полосу искрящегося моря. Столь же чётливо он мог представить себе и улицу в Бруклине, откуда писала ему мать. и лавочку, где она торговала конфетами и содовой водой, и зеленую лавку по соседству, где он родился и где они жили до смерти отца. Неподалеку пролегала надземная железная дорога. Ее было видно из окон лавки, примерно так же, как отсюда было видно море. Через равные промежутки в вышине с грохотом проносились вагоны. Вагоны. мелькает на фоне нью-йоркского неба. Маленькая Джозефина вышла замуж, ты должен её помнить. Я вживал её к себе совсем крошкой, когда она лишилась матери. Я где-то смутно помню двух или трёх натерявшихся малышей, нашедших приют в их доме. Целые страницы письма мать всегда посвящала соседям, людям, которых он давно забыл. Особенно подробно она рассказывала о смертях и болезнях иногда сообщала о несчастных случаях или о том, что кто-нибудь из соседских парней попал в лапы полиции славному малому не повезло писала она и только дальше где-то в конце письма говорилось о вещах важных из-за которых оно собственно и было написано в прошлую пятницу меня навестил джинов у него был очень утомлённый вид Джина был одним из его братьев. Эдди старшему минуло тридцать восемь, Джину исполнилось тридцать шесть. Они были совсем друг на друга не похожи. Эдди можно было назвать полным, не толстым, но полным. Он всегда был предрасположен к полноте. Джина, напротив, всегда был тощий, и черты лица у него были резкие. Мальчишка он казался тщедушным, да и теперь не походил на здоровяка. Он приезжал попрощаться. В тот же вечер он должен был отправиться в Калифорнию. Похоже, что Джина пробудет там порядочное время. Мне это совсем не нравится, когда такого парня, как он, посылают на запад. Тут уж ничего хорошего не жди. Я попыталась что-нибудь из него вытянуть, но ты ведь знаешь своего брата. Джина до сих пор не был женат и никогда не интересовался женщинами за всю свою жизнь. Он, вероятно, ни с кем не говорил откровенно. Я спросил у него, не укрывается ли он от большого жюри. Здесь много говорят о каком-то деле. Сначала думали, что всё пойдёт как обычно, допросят да нескольких свидетелей и концы в воду. Люди были уверены, что дело уже улажено, но как видно, произошло что-то такое, что окружной прокурор и полиция стараются держать в секрете. Ходят слухи, будто был донос. а уезжать почему-то всегда приходится именно Джину. Один из крупных боссов неожиданно покинул Нью-Йорк, об этом пишет в газетах. Ты, наверное, читал. Нет, он об этом ничего не читал. Иди вдруг пришло в голову, что она имеет в виду Сида Кубика, о котором говорил ему по телефону Фил. В письме матери чувствовалась тревога. В Бруклине творилось что-то неладное. Не зря у него было дурное предчувствие ещё накануне, когда в телефоне раздался голос Фила. Вся беда в том, что никогда точно не знаешь, о чём идёт речь. Остаётся только догадываться, сопоставляя самые незначительные детали, которые сами по себе ничего не значат, но в совокупности приобретают иногда важный смысл. Почему Джин отправили в Калифорнию? когда там ему фактически нечего делать. К нему Эдди тоже посылает какого-то парня, который должен приехать на 9:00 утра. Более того, он должен следить, чтобы этот парень не уходил далеко от дома. Эдди читал отчёты заседания большого жюри в Бруклине. Речь шла о деле некоего Кармина, убитого перед отелем El Charro, посреди Fulton Street. в трехстах метрах от Бруклинской мэрии. Полгода уже прошло с тех пор, как Карминов садили в грудь пять пуль, а полиции все еще не удалось напасть на след. Будь все так, как обычно, дело это давно бы лежало в архиве. Эдди не знал, был ли тут замешан и Джино. Но, по правилам, он не должен был принимать участие в этом покушении. К подобным громким делам не принято привлекать людей, живущих по соседству. Нет ли тут какой-нибудь связи с телефонным звонком Фила? Бостон Фил не стал бы звонить я. Всё, что он делал, делалось осмысленно. И это особенно тревожило Эдди. И вообще, если уж Филу куда-нибудь посывали, значит, случилось что-то неладное. Подобных людей всегда можно найти в крупных предприятиях типа Standard Oil или в банках. с многочисленными филиалами. Когда боссы чувствуют в воздухе серьезную опасность, они стараются отослать их подальше. Таков был Фил, и за такого он себя выдавал. Он держался как человек, посвященный в секреты сильных мира сего, и сам окружал свою особу глубокой тайной. Есть еще одна новость, о которой я хотел тебе рассказать уже в прошлом письме, но решил и подождать. Тогда это были только слухи. Я думала, что Тони написал тебе сам, или скоро напишет. Ведь он тебя всегда очень уважал. Тони был самый младший из троих братьев Рико. Ему было только 33 года, и он жил с матерью дольше, чем его братья. Нечего и говорить, что это был ее любимец. Такой же бринет, как Эдди, на которого он немного походил. они был красивее и ласковее брата. Вот уже больше года, как я не получала от него вестей. Прошлым летом продолжала мать. После того, как он побывал в Атлантик-Сити, с ним творилось что-то неладное. Он часто уезжал, не говоря куда. Я поняла, что тут замешана женщина. И вот уже 3 месяца, как его никто не видел. Ко мне приходило много людей, расспрашивали о нём. И, конечно, не просто из любопытства. Даже Фил, когда заглянул, чтобы, по его словам, узнать о моих делах, только и говорил со мной, что о Тоне. Три дня назад одна девушка по имени Карен, ты ее не знаешь, она живет в нашем квартале и одно время гуляла с твоим братом, а вдруг спросила меня, «А вы знаете, мамаша Джулия, что ваш Тоне женился?» Я рассмеялась, Ну, похоже, что это правда. И думаю, речь идёт о девушке, с которой он познакомился в Атлантик-Сити. Она не из Делшени и даже не из Нью-Йорка. Её семья, кажется, живёт в Пенсильвании. Я и сама не могу понять, почему меня всё это так тревожит. Ты ведь знаешь своего брата. Девушек у него всегда было навалом, но казалось, что женится он позже своих дружков. Почему он об этом никому не сообщил? Почему стольком людям сразу понадобился его адрес? Ты должен понять моё беспокойство. Что-то безусловно происходит, и я должна знать что именно. Если ты случайно что-нибудь знаешь, немедленно напиши, чтобы я успокоилась. Всё это мне очень не по душе. Привет тебе от бабушки. Она всё ещё бодра, хотя не встаёт с кресла. «Самое трудное для меня — переносить ее каждый вечер с кресла на постель. Но она становится все тяжелее и тяжелее. Ты даже представить себе не можешь, сколько она ест. Через час после еды она уже жалуется на голод. Доктор не советует давать ей так много, но у меня не хватает мужества ей отказать». С тех пор, как он себя помнил, бабушка всегда была очень грузной и не покидала своего кресла. Вот и всё, что я хотела тебе рассказать в этом письме. Я в большой тревоге. Очевидно, ты знаешь больше моего, а потому немедленно напиши мне, особенно о том, что касается Тони. Как малышка уже начала разговаривать. В нашем квартале есть такой же случай, но там не девочка, а мальчик, её ровесник. Он в окончании было написано на клочке бумаги другого цвета. А в углуке стояла обычная силуэ. Оди не предложил же мне прочитать письмо. Он никогда не показывал ей своих писем, даже писем от матери. А Элис и в голову не приходило у него попросить. Она ограничилась вопросом: "Всё благополучно? Джин уехал в Калифорнию надолго?" Мать не знает. Он предпочёл ничего не рассказывать о Тони. Вообще, он редко говорил с женой о своих делах. Элис тоже родилась в Бруклине, но происходило и в другой среде. О такой жене он всегда мечтал. Она тоже была итальянкой, иначе он не мог бы чувствовать себя с ней свободно. Но ее отец занимал солидную должность в какой-то экспортной фирме. А Элис, когда они познакомились, работала в одном из магазинов Манхэттена. Прежде чем уйти... Джи пошёл поцеловать Бэби, игравшую посреди кухни под присмотром Лоис. Потом с расстеенным видом поцеловал жену. Не забудь позвонить, если поедешь в Майами, сказала она. В воздуху уже накалилось, солнце стояло в зените. Здесь всегда было солнечно, только два или три дождливых месяца, и всегда цвели цветы на клумбах, на кустах. а вдоль дорог поднимались пальмы. Эдди прошел через сад и направился в гараж за своей машиной. Все, попадавшие в Санта-Клару, называли это место земным раем. Между морем и лагуной стояли новенькие дома, вернее, настоящие виллы, окруженные садами. Машина по деревянному мосту пересекла лагуну и, свернув на большую улицу, Въехала в центр города. Катилась она бесшумно, сверкая на солнце. Это был автомобиль одной из лучших марок. Всё вокруг было чисто, светло и красиво. Всё блестало навязчиво настолько, что могло показаться, будто окружающие предметы сошли с рекламы какой-нибудь туристической компании. Слева в гавани медленно проплывали яхты. А на мейн-стрит, рядом с торговыми домами, мерцали рекламы ресторанов, по ночам сверкавшие неоновыми огнями: цыганский табор, Риальто, кокосовая роща, маленький коттедж. Все двери были ещё закрыты, а если где и открывались, то только потому, что начиналась уборка. Я здесьвернул налево и покатил по шоссе на Санкт-Петербург. Неподалёку от города стояло деревянное строение, На стене которого можно было прочесть: Оптовая торговля фруктами Западного побережья. Акционерное общество. Вдоль всего фасада тянулся длинный прилавок, на котором лежали фрукты всех частей света: красноватые золотисто-мотливые ананасы, грейпфруты, блестящие апельсины, плоды манго и авокадо. Фрукты были уложены отдельными пирамидками по сортам. И тут же овощи, которым сверкавшие на них капли воды придавали нарочито свежий вид. Здесь торговали только зеленью, а внутри магазина можно было найти почти все бакалейные товары, разгороженные рядами полок, до потолка уставленных консервами. Всё в порядке, хозяин. В тени всегда оставляли свободное место для его машины. Каждое утро навстречу ему выходил старый Анжело в белом халате и белом фартуке. Всё в порядке, Анжело. Эдди улыбался очень редко, чтобы не сказать «никогда». И Анжела, как и Элис, привык к этому. Таков уж был у Эдди нрав. Его мрачность совсем не означала, что он в плохом настроении. Он по-своему присматривался к людям и окружающим предметам. И не потому, что ожидал подвоха, а просто все спокойно обдумывал, рассчитывал. В Бруклине, когда Эдди не исполнилось еще и двадцати лет, Кое-кто уже стал называть его бухгалтером. К вам тут приехал какой-то парень. Знаю, где он. Я отвел его к вам в кабинет. Ведь я не знал. Двое продавцов в фартуках украшали стойку ранними фруктами. В комнате рядом с кабинетом встречала пишущая машинка. Через стеклянную перегородку можно было разглядеть светлые волосы и четкий профиль «Мисс Ван Несс». Я депредколил дверь. Мне никто не звонил? Нет, мистер Рику. Он знал, что секретарша зовут Бэйла, но никогда не называл её по имени. Он вообще ни с кем не допускал фамильярности, особенно с ней. Вас ждут в кабинете. Спасибо. Он вошёл к себе, стараясь не смотреть на человека, который сидел против света с сигаретой в зубах, и при виде его не поднялся. Я деснял пиджак и панаму, повесил их на вешалку, затем сел, расправил складки на брюках и тоже закурил. Мне сказали, чтобы я... Наконец-то Рик остановил свой взгляд на посетителя. Здоровым, мускулистом парне лет двадцати четырех-двадцати пяти, с рыжеватыми, вьющимися волосами. «Кто тебе сказал?» «Вы что, не знаете?» Больше Эдди ничего не спросил. Только стал разглядывать Рыжего. А тот, почувствовав себя неловко, поднялся и пробормотал. «Бустон Филл». «Когда ты его видел?» «В субботу, три дня назад». «Что же он тебе сказал?» «Верил разыскать вас». «По этому адресу. А еще сказал, чтобы я не думал куда-нибудь смотаться из Санта-Клары. И больше ничего. Ни под каким предлогом. Эдди не сводил с него глаз. И парень добавил, и чтоб не мозолил глаза». Садись. Как твоё имя? Джо. Так меня называют. Кудряш Джо. Тебе сейчас дадут фартук. Будешь работать за прилавком. Рыжий вздохнул. Так я и думал. Не нравится? Я ничего такого не сказал. Ночевать будешь у Анжело. У старика? Да. А уходить будешь только с его ведома. Что ж тебя разыскивает? Джона хморился. Мне советовали поменьше болтать, тоном упрямого ребёнка произнёс он. Даже со мной? С кем бы то ни было. Тебя предупредили, чтобы ты и мне ничего не говорил. Фил сказал никому. Ты знаешь моего брата, которого Жука Это было прозвище Джина. Ты знаешь, где он сейчас? Он уехал незадолго до меня. Мы работали вместе. Джин ответил, но «Ну, я отрицать не стал. И другого моего брата, знаешь? Тони? Нет. Только слышал, как о нём говорили. Почему при этих словах он опустил глаза? И никогда его не встречал. Нет, не помню. А с чего это о нём говорили? Не помню. Давно это было. Забыл. Я и понял, что лучше не настаивать. Деньги у тебя есть? Немного. Когда их тратишь, скажи. До да здесь они тебе почти не понадобятся. А девочки здесь есть? Будет видно. Эдди поднялся и направился к двери. Сейчас Анжела даст тебе фартук и объяснит, что делать. Так вот сразу? Да. Рико положительно не по душе был этот парень. Особенно его ответ и бегающий взгляд. Займись-ка им, Анжела. Он будет ночевать у тебя. И никуда его не пускай. Пока Фил не даст... дальнейших указаний. Эдди осторожно дотронулся пальцем до родинки, на которой запеклась кровь, и вошел в соседнюю с кабинетом комнату. Почта была. Ничего интересного. Из Майами так и не звонили. А должны позвонить? Не знаю. Телефон зазвонил, но это оказался поставщик апельсинов и лимонов. Эдди вернулся в свой кабинет и стал ждать. — Да. Он не догадался спросить накануне у Бостона Фила, в каком из отеля Майами тот остановился. Фил никогда не останавливался в одном и том же. А может быть, даже лучше, что не спросил. Фил не любит излишнего любопытства. Эдди подписал письма, принесенные мисс Ван Несс, и услышал запах ее духов, который ему не нравился. Он вообще был очень чувствительным к запахам. И сам душился очень умеренно. Он не любил запаха собственного тела, даже стеснялся его. И натирался пастами, которые устраняют запах. «Если мне будут звонить из Майами, вы уезжаете? Я должен повидаться с Мак-Джи в клубе «Фламинго». «Сказать, чтобы вам позвонили туда?» «Я буду в клубе минут через десять». Фил не говорил, что будет ему звонить. Он только сказал, что в Майами должен приехать Сит Кубит. При этом он дал Эдди понять, что по всей вероятности Сит захочет с ним встретиться. Почему же Эдди был такой уверен, что ему должны позвонить? Покинув прохладную тень магазина, он ощутился на раскалённой солнцем улице. Из подсобного помещения в сопровождении Анжело вышел рыжий парень в белом фартуке. какие носят продавцы. Он выглядел в нём ещё более огромным и плечистым. Я еду к Макджи, сказал Рику. Он направился к своему автомобилю, дал задний ход и выехал на большую автостраду. Впереди, приблизительно в метрах в 100, виден был зелёный глаз светофора. Я держивал проскочить, но вдруг увидел на краю тротуара человека, махавшего ему рукой. Сначала Эдди принял его за пешехода, который просит подвести, и хотел сделать вид, что не заметил, но приглядевшись, вдруг нахмурил брови и притормозил. Это был его брат Джино, которому полагалось находиться в Калифорнии. Садись. Он обернулся, чтобы удостовериться, что за ним не следят из окон магазина.